ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК Темнел московский серый зимний день. Холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов, и разгоралась вечерняя, освобождающая от дневных дел московская жизнь. Гущие водреи неслись извозчичьи санки, тяжелее гремели переполненные ныряющие трамваи, в сумраке уже видно было, как шипением сыпались проводов зеленые звезды.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 Так же, как и говорить с ней об этом, она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши с ней отношения. Совсем близки мы еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с ним был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее.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 Ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, который целовал частому назад. «Да, целовал», — говорил я себе, с восторженной благодарностью, глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плечи овал грудий, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос. Думаю, Москва, Астрахань, Персия, Индия. В ресторанах за городом к концу ужина, когда... Все шум не становилось кругом в табачном дыму. Она тоже, куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет. просил позвать цыган, и они входили нарочито, шумно, развязно. Впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган, в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар головой. За ним цыганка запивала с низким лбом,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 Толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины зернистой икрой с замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы в горела лампадка. Сели за длинный стол на черный кожаный диван.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 И давайте закажем обед Силен». «Как это Силен?» «Это значит сильный. Как же вы не знаете? Речи Гюрги...» «Как хорошо!» «Гюрги...» «Да, князь Юрий Долгорукий. Речи Гюрги...» «К Святославу, князю Северскому. «Приди ко мне, братья, в Москву». «И повеле устроить обед Силен». «Как хорошо!» «И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась... Теперь это Русь».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 с особой угодливостью начал скороговоркой гоблинам что прикажете домашнего травничку и корки семушки к ушице у нас э, херес на редкость хорош есть а к э, навашке и к навашке хересу прибавила она радуя меня доброй разговорчивостью которая не покидала ее весь вечер я уже рассеянно слушал что она говорила дальше а она говорила с тихим светом в глазах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 Люстра, канделябры, по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана. А пианино звучало началом лунной сонаты. Все повышаясь, звуча, чем дальше, тем все томительнее, призывнее, сомнамбулически блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, звуки оборвались. Послышался шорох платья. Я вошел. Она прямо...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 Потом захрипела, засвистала и загремела, в припрыжку затопала полька и шарманка. И к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулыржицкий. И загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал. «Дозвольте пригласить на полечку трамплан!» И она, улыбаясь, поднялась и ловко, коротко притопывая, сверкая сережками,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 Несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщись от жалостливых слез. «Ой, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!» Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко. Ласковая на твердые просьба не ждать ее больше, не пытаться писать, видеть. В Москву не вернусь. Пойду пока на послушание. Потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог даст сил не отвечать мне. Бесполезно длить